Глава тринадцатая. За Раей установили наружное наблюдение. Пропавшего хирурга продолжали искать. Мне по ночам по-прежнему снились кошмары. Мертвый хирург со здоровенным скальпелем гонялся за мной по сониной квартире, а страшная, почерневшая и почему-то без носа Наташа заливисто хохотала, наблюдая за моими жалкими попытками сбежать. Своими криками я будила мирно спящего Сашу. Через пару дней он торжественно преподнес мне какую-то импортную коробочку. «Вот хорошее снотворное! Пару ночей попьешь — снова начнешь крепко спать!» Я гордо отказалась от снотворного, заявив, что если мешаю супругу спать, он может отправляться ночевать к матушке. Саша обиделся но предлагать лекарства перестал. А я внезапно поняла, где надо искать пропавшего хирурга. На сей раз Оскар принял мое ясновидение на веру. Или, что вероятнее, просто отчаялся найти пропавшего хирурга каким-то более цивильным способом. Как я и ожидала, Коренев лежал наполовину погруженный в воду в том же самом месте, где когда-то погиб Вилор. Там же, в воде неподалеку от мертвого тела хирурга, обнаружился баллончик с нервно-паралитическим газом. Полиция тщательно обшарила местность, но вновь все хлопоты были пустыми. Правда, в кармане погибшего нашли неработающий мобильник. Когда специалисты восстановили его внутренности, обнаружился последний звонок, принятый телефоном перед преждевременной кончиной. Разумеется, номер принадлежал Наташе Поповой. Я сидела дома у Маши, дожидаясь, пока посланная Оскаром поисковая экспедиция обнаружит тело, и Оскар оповестит нас о результатах. А дождавшись, сразу позвонила Рае. Она не отвечала очень долго. Я с некоторым страхом вслушивалась в длинные гудки. И уже совсем потеряла надежду вновь услышать голос Раисы. Как она откликнулась. «Слушаю!» «Раечка, как хорошо, что ты еще жива!» Неподдельно обрадовалась я. Корень его повезло намного меньше. Он мертв, утоплен. И последний, кто ему звонил, была как раз ваша Наташа. Еще там СМС от нее нашлась. Прошло неудачно, надо переделать. «О чем это могло бы и быть, не знаешь?» э ну откуда же мне знать? Может, о какой-то неудачной пластике? Он кучу народу зародовал. «Ладно, выясним. Наташа больше не назначала тебе встречу?» «Нет. Постой, мне Майка недавно говорила, что Наташа звонила ей. Вроде тоже обещала поделиться секретами». «Какая Майка?» «Ах, моя Майская!» – спохватилась я. «И что, поделилась?» «Я не знаю», – растерянно ответила Рая. «Я ее предупредила, что Наташу ищет полиция. Она только посмеялась. С тех пор не звонит». «А когда в последний раз позвонила?» «Позавчера». «То есть в тот же день, когда тебе звонила Наташа?» «Кажется, да». «Нет, на следующий!» «Почему же ты мне не рассказала об этом звонке?» — кричала я. «А какое это имеет значение?» «Не вздумай идти навстречу без предупреждения!» — закричала я. Нажала отбой и тут же перезвонила Оскару. Он и на сей раз не стал ничего переспрашивать. Убедившись, что ни домашний, ни мобильный телефон девушки не отвечает, Он тут же оформил все нужные бумаги, и патруль выехал на ту квартиру, которую снимала Майя. Дверь никто не открывал. И тогда патрульные получили приказ найти слесаря и вскрыть замок. Квартира оказалась пустой. По тонкому слою пыли становилось ясно, что девушка ушла пару дней назад и с тех пор вряд ли возвращалась. Вечером Оскар лично попросил меня приехать к ним в гости. Для вида он пригласил и Сашу. Его тут же взяла на себя Маша. А Оскар завел меня на кухню и начал с пристрастием допрашивать. «Полина, и где нам искать тело Майи? В той же речке?» «Понятия не имею», — искренне отвечала я. «Хотя, думаю, вряд ли она в речке». «Почему же ты так думаешь?» Я просто пожала плечами в ответ. «А как ты узнала, где находится тело Коренева?» Начал сердиться Оскар. «Ты же не веришь в мои способности?» Вздохнула я. «Так чего спрашиваешь?» «Зря ты издеваешься», вскипел жених подруги. «Я вот-вот подумаю, что ты сама замешана в преступлениях, поэтому так хорошо знаешь детали». «Арестовывай». Я покорно протянула ему обе руки. «Я сдаюсь добровольно». «Ты хочешь меня обидеть?» Неожиданно ласково спросил Оскар. «Нет, честно», — ответила я. «Я правда не знаю, как это все объяснить. Я две ночи видела такие кошмары, что врагу не пожелаешь». А потом проснулась и просто поняла, что хирург убит. Причем тем же человеком, который убил Вилора. А потому и искать его надо там, где был обнаружен Вилор. Кто же меняет на ходу моду с операцией, я правильно говорю? А что, Майя Майская убита кем-то другим? Вряд ли. Но ее было бы не так просто отвести к реке. Считаешь, что с молодой девчонкой справиться сложнее, чем со здоровым мужиком? Мужика обхитрить намного проще. Если Наташа его любовница и сообщница, он спокойно поехал к ней куда угодно и до последнего момента не подозревал ничего дурного. Даже баллончик с газом его не насторожил. А вот Майя, знавшая о том, что Наташа убийца, и ее разыскивает полиция, вряд ли согласилась бы поехать с ней куда-то за город. И уж по крайней мере. Не сдалась бы без сопротивления. Допустим. Но все же, как то догадалась, где искать Коренева? Картина репейно приплыли, мелькнула у меня в голове. Наша песня хороша, запивай сначала. А в самом деле, откуда у меня эти кошмары и внутренние озарения? Они появились совсем недавно. Их не было ни после прихода матери Велоры. Не после известия о гибели ее сына. Не после ее самоубийства. Когда же они появились? Никак не вспомнить. Хотя ведь кто-то послужило толчком. Надо спросить у Маши. Расследование мы вели практически вместе. «Оскар?» — миролюбиво предложила я. «Давай я попытаюсь вспомнить, когда мое ясновидение не началось». И сразу тебе скажу. Произнося эти слова, я вдруг почувствовала уже знакомый холод, как будто прогретая летним солнцем квартира в раз вымерзла, превратившись в огромный холодильник. Я сжалась в комок, чувствуя, как по телу ползут мурашки, и горько пожалела, что не захватила с собой кофточку потеплее, хотя начало июня выдалось удивительно теплым. Вечерами температура опускается не ниже двадцати градусов по Цельсию. Какие могут быть кофточки? С чего это я начала мерзнуть? Ничего, сейчас зайду в комнату, попрошу какую-нибудь плету Маши. Я было начала подниматься с места, как вдруг замерзшие было мозги начали работать. Стойте! А ведь впервые я начала вот так же внезапно мерзнуть. В какой-то квартире, где тоже было вполне тепло. В Сониной квартире. В той самой, где я впервые увидела фотокарточку Наташи. И кошмар с вампирским уклоном мне впервые приснился после этого визита. В чем же причина? В квартире модели или фотокарточках? Это несложно проверить. «Оскар», — обратилась я к другу. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Но, чтобы это проверить, мне нужна большая, хорошая фотокарточка Наташи Поповой. «А больше тебе ничего не нужно?» – съехидничал Оскар. «Может, ты желаешь занять мое место и сама вести расследование?» «У меня нет опыта и образования, зато у тебя нет ясновидения», – успокоила я разбушевавшегося следователя. «У тебя фотокарточка Наташи с собой?» «Да, на груди в медалью не ношу, не снимая даже на ночь», — огрызнулся Оскар. «Если объяснишь, зачем она тебе понадобилась, завтра так и быть достану». «Ну, как я объясню, когда ты веришь только в то, что можешь пощупать руками?» — огорчилась я. «Просто принеси мне карточку, и, возможно, я тоже тебе чем-нибудь пригожусь». — К примеру, скажешь, где труп Майи Майской? — обманчиво ласковым тоном спросил Оскар. — Ну что ты меня за дуру держишь? — возмутилась я. — Или ты всерьез считаешь меня преступницей? — Нет, просто опасаюсь, что ты откуда-то черпаешь информацию и выдаешь ее дозированную. И заметь, эти источники отнюдь не потусторонние а самые, что ни на есть, реальные земные. Ага, к примеру, Маша, она и есть главная преступница. А то, что она мне сообщает, я по частям выдаю тебе. «Оскар, ты же нормальный умный парень», – решила я слегка покривить душой. «Не надо меня подозревать, я честная, и от тебя я ничего не скрываю. Но фотография мне позарез нужна». «Будет тебе фотография!» – пробурчал Оскар. «Кстати, что твой внутренний голос тебе сообщил? Сделала Наталья Попова пластическую операцию или нет?» «Увы, и этого я не знаю!» – я беспомощно развела руками. «То есть пока не знаю!»